Глава 12. Ночь выдалась морозная, кибитку заваливала на бок, полозья глубоко врезались и стыли щеки. Из-под копыт коней летели льдинки, ветер относил гривы и хвосты. Тополевой просадью мимо кустов, пригнутых снегом, он подъехал к тихой, словно вымершей усадьбе. Забрехали собаки, путаясь в шубе, Митя поднялся на веранду. Управляющий Архипов, сухой чернобородый мужик с горбатым носом, прибежал с фонарём. Его лицо пухло от сна, волосы были растрёпаны. — Лентяйничаешь, Архипыч! — смеясь спросил его Митя, зная, что из-за лени он не смог жить в деревне. — Как сказать, барин? — ответил тот, ухмыльнувшись. — Ну как у вас, всё тихо? — Шумят, шумят, а пока ничего. Они пошли через комнаты. От шагов дрожали и тонко перезванивали хрустальные подвески люстр. Митя стало грустно. В пустых комнатах пахло старыми духами и пылью. Митя осмотрел цветы, драцены, фикусы и гигантские пальмы. — Гляди, чтоб баб хорошо поливали, — сказал он. — Слушаюсь. — Вот что, Василий, — остановившись, добавил он, — «Пусть жена приготовит нам поесть, а ты съезди-ка в погорелку за десятью подводами для кладей. «Значит, для спокойствия ночью увозите?» — хитро спросил Василий. Митя сел яичницу, а потом лег на кушетку и незаметно для себя заснул. Когда он открыл глаза, уже светало. На дворе лаяли собаки, фыркали кони, и на веранде гуторили и перетаптывались мужики». Митя приказал зарезать всех кур, гусей и уток, погрузить на подводы две бочки керосина, масла и окорока. Мяукали закутанные в теплые платки мамины любимицы — сибирские кошки. Натев легкий домашний тулупчик, Митя вышел на крыльцо. Все казалось новым и четким. Воздух был крепок и свеж, звезды пропали, снег очаровательно пах. Мужики покрикивали и, хлопая рукавицами, подтягивали веревки восков. Кони с мохнатыми отыния мордами пофыркивали и подрагивали. Когда Митя спустился с крыльца кто-то осторожно дернул его за тулупчик. Он оглянулся. Старуха-скотница Евгения поманила его пальцем, а сама пошла за угол дома. Когда он недоуменно-неторопливо подошел к ней и их скрыли постройки, старуха, приближая лицо, зашептала. — Плохо, Борчук, енинцы пришли тебя арестовать, за Кручининым прислали, решили не выпускать. — Так, — сказал Митя дрогнувшим голосом. — Что с тобой, кормильц, теперь будет? — жалобно продолжала старуха. — Пусть приходит, — вскинув голову, ответил Митя. — Эх, Васька, — снова сказал Евгений, — Архипов, он Митьке-емщику Евгенина дал знать, что вещи увозят. «А Кручинин в Ильинском! Ему все почем? Он давно грозился! А Васька-то на наших хлебах вырос! В люди вышел!» Митя пошел к забору. С поля от авинов смутный гул голосов. Одиночные пронырливые фигуры, присматриваясь, перебегали от авина ко двору. Мужики были вооружены топорами и винтовками. Митя знал, что он легко может скрыться, но он спокойно вернулся к воскам. Через несколько минут толпа ввалилась во двор усадьбы, окружила воски и прижала Митю к крыльцу. Митя стоял на верхней ступеньке, опираясь на палку, чуть расставив ноги. Вперед вышли вожаки, только что прибывший с фронта Герасим, худощавый парень со сломанным носом и бегающими глазами, одетый в длинную кавалерийскую шинель и придурковатый соженного роста курносый хазов, Рядом с ними стоял Митин знакомый, седой рыбак Максим. Митин посмотрел на него, и тот, не выдержав взгляда, втерся в толпу. — По какому праву снова хозяином стал? — крикнул нагло Герасим, но ближе подойти побоялся. — Теперь все наше! Все наше — всё наше! — откликнулся эхом Хазов, не спуская руки с нагана. Митя, побледнев, сдержался, только дрогнули на его лице скулы и, отбросив в сторону ненужную палку, насмешливо спросил. «Когда вы все это нажили, Хазов? Ты совсем не так разговаривал, когда с отбитыми легкими приходил лечиться. По чьей милости живешь?» Хазов заморгал и глянул на Герасима. «Мы миром порешили, мы по закону, мы воевали, все наше!» — закричали мужики. «Напрасно слова говорите», — презрительно улыбнувшись, сдержанно ответил им Митя. «Нам тоже некогда разговаривать», — нагло выкрикнул Герасим. «Закручининым посылай, он рассудит, от батька». Несколько мужиков подбежали к кибитке, запряженной тройкой, и ножами изрезали в ломте кожу покрышки. «Гляди, барин», — крикнул один из них. «Гайда, товарищи, выльинская». «Разговаривай один!» — засмеявшись, сказал Герасим, Это, отойдя, приказал толпе. «Разгружай вазы!» Баб Митя почему-то раньше не заметил, а теперь они, растолкав мужиков, вырвались вперед и бросились к воскам. Бабы начали визжать и драться, вырывая друг у друга из рук битую птицу. Герасим топором выбил днище бочек, и бабы начали черпать ведрами керосин. Стало противно. Митя, повернувшись, опустив голову, пошел в дом. «А барина арестовать!» — крикнул ему вдогонку солдат. «Пока Кручинин не приедет, тебя не отпустим. Будем судить. Как он положит, так и быть. Слышишь?» Митю они заперли в кабинете. В окна были видны завьюженные яблони, каменный грот, увенчанный накренившейся белой шапкой, и уголок карасиного пруда, где летом плавали два лебедя. Ворон ходил по снегу, оставляя растрепанные следы. Митя перевел глаза на белые куски ваты, лежавшие межрам. Там серые мухи лежали вверх лапками. Весною ребенком он любил смотреть, как под солнцем оживали сухие, словно серой пылью покрытые мухи. Как они дергали лапками и чистили свои тусклые крылья. Он, вздохнув, понял, что старая жизнь кончена. С поля тянуло холодом, мужики открыли все двери, были слышны звон разбиваемых стекол, крикливые голоса. «Кто-то изо всей силы бил по клавишам рояля!» «Погибли мамины цветы», — подумал Митя и прижался лбом к холодному стеклу. Он вспомнил праздничные дни, пьяный мужицкий говор, парней в цветных рубахах, их драки из-за девок с соседними деревнями. когда шли в ход гири на ремнях, колья, кожи, когда сбитых людей мяли, топтали лакированными сапогами. Он вспомнил, как однажды красивые девки вырвали косу. Митя, окинув глазами кабинет, неожиданно вспомнил, что в угловом столике хранилось вино. Он решил его вылить за окно. Отыскав штопор, Митя начал откупоривать бутылку, и тонкий запах старых вин наполнил всю комнату. Когда он открыл форточку, то заметил в фигуру. Митя сузил глаза. По снегу целиной шел лесник Михаил со штуцером за плечами и тащил за собой лыжи. Михаил поманил Митю. Митя лихорадочно начал отгибать гвозди, державшие зимнюю раму, и сдирать белые ленты бумаги. Прислушавшись, он принял на себя легко пошедшую раму, осторожно поставил ее к книжному шкафу. Распахнул окно и, радостно вдохнув в себя морозный воздух, выскочил вон. — Вот беда, за Кручининым тройку погнали, — сказал спокойно лесник, сдвинув шапку, когда они уже отошли в аллею. — Будет плохо, Кручинин зверь. Вот что. Садись на Фомку и в город дуй. Фомка оседлан. Он отвёл Митю в конец сада, где к ели была привязана лошадь. Лесник снял шапку и надвинул её на голову Мити. а потом красным ямщицким кушаком обмотал его горло. «Ну и лесной дорогой», — сказал Михаил, — «крюк сделай, а потом через над духом, а я тем временем мужиков придержу». И лесник лукаво подмигнул. «Ну, братка, спасибо», — пожав его руку, сказал Митя и принял повод. «Прощай, кадет», — сверкнув зубами, сказал Михаил. Сев на коня, Митя оглянулся. Из окон имения мужики вилами вытаскивали достигший человеческого роста кактус. Лесом Митя мчал, нахлестывая Фомку, но, не доезжая о придержал, чтобы сберечь силы коня. Перед Йениным Митя прилёг на луку и помчался. Из деревни на грабёж, видно, шли все мужики. У колодца мелькнули пригнанные сюда вазы избитой птицей, на снегу была разбросана мебель. Здесь его опознали остолбеневшие бабы. Одна из них бросила под ноги коня коромысла. «Перенимай!» За деревней Митя придержал коня и прислушался. Погони не было. Видно, все крестьянские кони были в разгоне за барским добром. Митя снял шапку и, поглядев на низко опустившееся к полям, серое новгородское небо перекрестился. Он поехал длинной, но безопасной летней дорогой. Митя увязал в снегу с Фомкой, кубарем скатывался с седла, обтаптывал снег, выручая коня, а потом и Фомка выручил. Глава тринадцатая. Снова Волга, воля и простор. Острый нос парохода резал покрытую синими лунками воду, и вода, вскипая, отбегала легкими крыльями. Зеленые волны вспухали, как мышцы, и катились к берегам. Ветер несся навстречу. От простора и ветра рождались крепкие и веселые мысли. Было радостно смотреть, как ветер мел, блестевшую под солнцем палубу, относил в сторону дым и играл с ним, как с концами серого шелкового шарфа. Митя ехал в Ярославль. В его кармане лежали письма, полученные от Ани, и короткая записка, прислана из корпуса. «Всех, кто желает принять участие, просит явиться». У Мити на душе не было никаких забот. Ему казалось, что навстречу идет какая-то большая светлая радость. При мысли о бане сладко ныло и честно перестукивало сердце. Хотелось засмеяться ветру, лечь грудью на перила и глядеть бездумно, не считая минут вниз на воду. Волга опустела, куда-то ушли все барки. На набережной Митя не увидел знакомых локомотивов. Набережная заросла веселой зеленой травой, а на аллеях еще лежали горки прошлогодних листьев. Митя, улыбнувшись, сдвинул фуражку на бикрень, пошел к корпусу, глядя себе под ноги, стараясь ступать по большим булыжникам, минуя маленький. Это его забавляло, словно он шел по одной рельсе. На московской улице он увидел математика Казардюка. Математик шел, слегка переваливаясь. Его штаны спадали складками на сапоги. В одной руке он держал фуражку, а другой размахивал под шаг. «Здравствуй, помещик!» — крикнул математик Басом и пожал Митину руку. Митя знал его как старого педанта, зря его встретил, будет расспрашивать, ругаться и посоветует ехать обратно. «Хорошо, что приехал», — сказал Казардюк. Он погладил рукой свою бородку и, поглядев на небо, вздохнув, сказал, «Посмотри, кадет». «Вот порядки настали. Ничего подобного Русь не видела». Наклонившись к Мите, он тихо добавил, «Приходи ко мне вечером». Раньше бы Митю удивил пафос былого педанта, но в этот день он решил почему-то не удивляться. Аню он не застал дома. Глава четырнадцатая В комнате учителя было дымно и шумно, многие сидели на кровати. Худенький бледный офицер с острым лицом ходил из угла в угол, нервно поглаживая пальцем брови. Все курили, говорили в разброд, часто вскакивали и взмахивали руками. За письменным столом, на котором были сдвинуты в одну кучу фуражки, книги и стаканы с недопитым чаем, сидел над картой одетый во все штатское офицер Вахромеев. Казардюк стоял посередине комнаты, зажав руками спинку стула и, как перед классной доской, что-то доказывал незнакомым лицеистам. Митя сидел в углу и слушал. Казардюк приподнял стул и постучал им по полу. — Внимание, господа! Из только что полученных сведений, — сказал, приподнимаясь Вахромеев, выяснилось, что чехословаки продвигаются к Казани, а Вологда занята англичанами. Нам помогут! Он поджал губы, отчего внезапно подтвердело его добродушное лицо и, отчеканивая слова, добавил «Народ ждет! Русский долг, господа! Равнение на икону! Присяга и подъем!» Все зашумели. Митю в планы никто не посвящал. Он молча сидел в стороне, молча глотал папиросный дым, жадно слушал. Его мальчишеское сердце трепетало от восторга, и он был готов всегда, в любую минуту, целиком, всей душой идти вместе с ними присягать и освобождать Россию. Казардюк, увидев Митю, подошел к нему с двумя англичанами. — Познакомьтесь, — сказал он, придвинув к себе стул. — Внимание! Завтра мы налетом возьмем Рыбинск. Водную систему перережем пополам. Радиус шире, — повысил голос Казардюк. — Но дисциплина и мужество. Завтра утром ты придешь ко мне, — приказал он Митя. — А вы, — обратился он к лицеистам, — извольте вид корпусу. Глава пятнадцатая. Митя проснулся в кукуевской гостинице и от дальней радости улыбнулся. Он вспомнил вчерашнюю сходку. Быстро оделся, плеснул на лицо водой и распахнул окно. «Та — Та-та-та-тах! — сухо щелкала разбросанная стрельба. Улицы были пустынные, только в Волковском театре пули тонко били стекла. Митя на листке бумаги поспешно набросал несколько строк. «Здравствуйте, славный куней мех! Наш отряд отправляется брать Рыбинск. Когда мы его возьмем, то я приеду в Ярославль. Скоро увидимся. Митя». Он отдал записку и деньги испуганному лакею и выбежал на улицу. Вначале пульки повизгивали, но потом все стихло. Был странный их острый визг, от которого хотелось спрятать голову в плечи. Когда Митя прибежал к Казардюку, учитель уже стоял перед зеркалом и в ремень прямой и тонкой шашки продевал голову. Митя пожалел, что у него нет погон и шашки. — Теперь бежим в корпус! — крикнул Казардюк. — Там штаб-квартира! Оттуда в Рыбинск! Побежали. Шашка путалась у Казардюка. Он ее заправлял за спину, подтягивая ремни. С окраины доносилась вялая стрельба. У входа в корпус стояла большая толпа — офицеры, лицеисты, кадеты, штатские в пиджаках, штатские в соломенных шляпах, добровольцы-армяне и немцы-колонисты. Один из них опирался на обнаженную шашку городового, а его шляпа Панама была надвинута на глаза. С криком проносились лихачи, офицеры легко выскакивали из пролеток, извиня шпорами, пробегали, раздвигая толпу. Стоявшие у входа вестовые поминутно вытягивались и отдавали честь. «Пропусти!» — крикнул толпе Казардюк и, оттирая пот с лица, побежал к входу. Митя за ним не поспел и остался в толпе. От маленького кадета, одетого в защитную гимнастерку, он узнал, что корпус уже не существует. А есть военная гимназия, что пуговицы теперь без орлов, ремни солдатские. что в классы поступают евреи, а все старые кадеты уже дерутся против большевиков на окраинах. Мить только успел заправить штаны в глинище сапог, как побагровевший важный казардюк выскочил из дверей корпуса, раздвинул толпу и, выкинув вперед руку, приказал «На пристань! Буксиры ждут! Там оружие! Все будет в порядке!» Кадеты и лицеисты его обступили. Подошел старый полковник. «Полковник, вы с нами?» Откинув голову, спросил его Казардюк. — Слушаюсь, полковник Лебединский! — ответил, щелкнув шпорами офицер. Добровольцы сели в пролетки и поехали к набережной. Митя стоял на подножке. Показалось, залитая солнцем Волга. пристань была пуста, ломовики куда-то исчезли, по воде бежала золотая рябь, а у берега дымил пароход «Радьков-Рожнов», набирая людей для перевозки на другую сторону. На пристани валялись пулеметы, винтовки и серые цинковые ящики с патронами. Шумя и смеясь, молодежь разбирала оружие. Казардюк командовал, а полковник Лебединский, седоватый, плешивый, в синих офицерских брюках, со штрипками и в стареньком кителе стоял в сторонке. Он винтовку не взял, у него была шашка с малиновым темляком. К пристани подогнали два буксира, и Казардюк приказал отряду на них грузиться. Кадеты раздвинули дрова и в отверстие поставили пулемет. На два буксира набралось несколько десятков человек. Среди них было пять лицеистов, два студента, один в очках, а другой волосатый, и несколько человек штатских, перетянувших свои пиджаки ремнями. Многие осторожно держали винтовки в руках и расспрашивали, как с ними надо обращаться. — С Богом! Сегодня радостный день! — словно помолодев крикнул Лебединский. «Наконец-то получено известие, что в Вологде англичане!» — взмахнув фуражкой, крикнул заполковника Казардюк. «Положим конец владычеству большевиков! Мы едем, но, возможно, что Рыбинск занят неприятелем. Но по железным дорогам везут добровольческие части. Мы им поможем! Ура!» Над пристанью, пароходом Радьков, Рожнов и буксирами покатилось «Ура!». Буксиры запыхтели и медленно потащились по «Волге». Когда проезжали мимо белых монастырских стен старика Толга, мальчики перекрестились, посмотрев на его серебряные купола. Вначале Митя думал об отсутствии дисциплины, хотел расспросить полковника или казардюка об англичанах, а потом решил, что раз все едут, то нечего и спрашивать. Митя сдирал кору с полешек и бросал ее в Волгу. Волга отражала в водах своих стоявший на высоком берегу город — Рыбинск был тих. Причаливать торопились. Первый буксир налетел с треском на пристань и сломал все крыло. Митя Было подумал, что это плохое предзнаменование, но полковник выскочил на берег с шашкой наголо, за ним вытащили пулеметы, добровольцы прыгнули следом и, крикнув «Ура!», взяв винтовки на изготовку, влетели на возвышение. Все удивились, что сопротивления не встретили. Стоявшие невдалеке ломовики бросились в рассыпную. Мужики били ржавших испуганных лошадей. Телеги налетали друг на друга. «Рыбинск наш!» — крикнул Казардюк. Все передохнули. Полковник, лихо сдвинув фуражку, построил людей, рассчитал их и спросил Казардюка. «Куда двинемся?» «Разобьемся на две партии и пойдем на город!» — ответил Казардюк. Полковнику досталось очень мало людей. Но зато он захватил с собой пулеметы. Митя держался к Казардюка. Математик казался ему бравым, но едва партия полковника скрылась, а они вступили в город, как Казардюк, видимо, растерялся и не знал, с чего начать. «Нужно дозоры выслать», — сказал ему Митя. «Да-да, вышлем дозоры», — ответил Казардюк. «А сколько человек выслать?» Неизвестные люди в штатском обступили математика и ждали его приказаний. Немцы-добровольцы едва лопотали по-русски. «Воинство Христово», — сказал Митя незнакомому лицеисту. Рыбинск был похож не на город, а на громадный пустующий лабаз. Купцы, испуганно перекликаясь, замыкали свои лавки. В окна из-за занавесок выглядывали женские лица. Солнце заходило, всех волновала странная тишина. Города добровольцы не знали, связи не было, нигде еще не стреляли, Казалось, что Рыбинск проглотил 50 человек и замкнул их неожиданной тишиной, за которой таилось что-то неизвестное. Пулеметы забрал с собой полковник, и без них было жутко. Партия шла по улице, сбившись в кучу, часто прислушиваясь и останавливаясь. Когда обошли квартал, снова потянулись пустые улицы. Опять жители замыкали калитки, а женщины выставляли в окна иконы. Когда партия возвращалась, из небольшого деревянного дома неожиданно выскочил высокий человек. Казардюк схватился за шашку. «Это я, братцы! Я, Лагин!» Кадет обнял Митю. «Здорово, Митяй! Я тоже воевать хочу! Давайте оружие! Я сегодня не собирался в Ярославль ехать, да тетка все время была больна! Я здесь у тетки живу!» «Вы город знаете?» — спросил лагина и Казардюк. «Так точно!» — ответил вытянувшись Лагин. «Неприятель в городе есть?» Никак... «Нет, нет никакого неприятеля. Вы будете военным проводником. Куда везти?» «Идите к пристани», — приказал козардюк «И какого черта я с Казардюком связался?» — подумал Митя. На пристани их уже ожидал полковник со своим отрядом. Разведчики из немцев, посланные им в город, привели пятерых красноармейцев, пойманных на улице. Немцы по дороге к пристани отрубили пленным кончики носов. Красноармейцы оказались случайно отставшими от эшелона. Они ничего не знали и теперь стояли перед полковником, прижимая к насам окровавленные тряпки. — Хоть черт вы им носы отрубили! — кричал немцам полковник. — На память отрубил! — ответил один из колонистов. Полковник походил по набережной взад и вперед и, остановившись перед пленными, рявкнул. — Всякий тебя подлеца будет теперь знать! Убирайтесь вон рубленные носы! Красноармейцы пошли шагом, поминутно оглядываясь, а потом побежали. Ночь надвинулась быстро. Из-за страха в город добровольцы больше не пошли, а остались на пристани. Ожидали прибытия отрядов из Ярославля. Высыпали звезды, с Волги поднимался туман, а от него сырели мундиры. Все присмирели и старались говорить шепотом. Хотя не было холодно, но лицеисты жались друг к другу. И когда один из них что-то хотел сказать... то у него голос прервался, и лязгнули зубы. От тумана Волга стала похожа на море, берегов не было видно, и подползавший туман сливался с тьмою. От тишины и напряженного ожидания всем стало жутко, все казалось, что из темного провала каждую минуту могут блеснуть огоньки неожиданной стрельбы подошедшего незаметно врага. — Лагин, а гарнизона в городе нет? — спросил примолкший Казардюк. «Нет», — ответил Лагин, — «а есть крючники, хулиганы и безработные». Чтобы выяснить обстановку, полковник приказал Лагину, переодевшись в штатское, пойти на разведку. Лагин, повеселев, быстро скинул с себя гимнастерку. «Господин полковник, разрешите и мне с ним пойти?» — спросил Митя. «Одного довольно», — коротко отрезал полковник. Митя обиделся, отошел в сторону и сел на тумбу. Лагин долго не возвращался. Время текло очень медленно, плескалась о берег вода. — Не застрелили ли его? — спросил Казардюк. — Нет, выстрела не было слышно. — А может быть, в плен его забрали? — добавил Казардюк. — Возможно, — ответил кто-то. — Черт, их дери, мне это не нравится. Помолчав, зашептал Казардюк дрожащим голосом. — Красноармейцев отпустили, они своих известят. — Не разводите панику, — хрипло приказал полковник. Часовые боялись далеко отходить. Дозоры, отойдя на несколько шагов, на цыпочках кружились вокруг пристани и возвращались обратно. Кто-то закурил, но, вспомнив, где он находится, быстро затоптал папиросу. Отряд, стараясь не шуметь, перебрался на буксиры. Люди лежали на царевшем полу, не спали и шептались всю ночь. Им казалось, что из тьмы приближались шаги и звякали затворы. что гвозди чьих-то сапог скользили по камням. — Молчание, господа! — Нет, это так. А вдруг нас отрежут? Вы думаете, кто их знает? Лагин пришел под утро. Он осмотрел весь город, побывал на вокзале и зашел домой закусить. — Красноармейцы, узнав, что в Ярославле восстание, бежали, — доложил он. — А из Балагова сейчас пришел эшелон. Я видел, как они высаживались. Теперь городские власти уже на местах. У всех сердца упали, а полковник утер рукавом кителя мокрые от росы усы и сказал, «Будем сражаться до последней капли крови». Казардюк, сняв шапку и ремни, сел на чурбан, сжал руками голову и замолчал, как убитый. Глядя на подплывающий туман, полковник морщился, а потом приказал выходить на середину реки. Утро смыло звезды с побледневшего неба. Над Волгой росли горы тумана. Серыми силуэтами слегка намечались здания города. Золотой купол собора слабо мерцал. У всех позеленели лица. Все голоса, казалось, охрипли. Поломанный буксир потопили. Мити и Лаген прорубили топором его днище, и он, захлебнувшись, затонул, только вода закружилась сальными воронками. Пулеметы затащили в гнезда, буксир низко сел, на его палубе от винтовок, дров и людей стало тесно. Едва отчалили, как из городского тумана щелкнул плетью выстрел, другой, и набережная ожила от дрожащей захлебывающейся пулеметной трели. Эхо катилось по Волге, повизгивало, проносились струйки пуль, на палубе люди заметались и, налетая друг на друга, полезли в маленький трюм. Штатский, боясь поднять голову, полз к трюму, работая лишь руками, держа лицо вровень с полом. «Пулемётчики наверх!» — приказал Лебединский. Но на два пулемёта нашёлся лишь один пулемётчик. «Чёрт!» — выругался полковник. «С такими солдатами не война горе!» Вызвались Митя и Лагин. Превозмогая страх, они подошли к штабелю дров. Митя взялся за мокрую от росы рукоятку, а Лагин поднял ленту. Они открыли стрельбу. На палубе стоял во весь рост Лебединский, сидел растерявшийся, потерявший шашку Казардюк, и, прижавшись к полейнице, отстреливались из винтовок три кадета. Бледные лица лицеистов выглядывали из трюма. А трубу парохода словно горох посыпал. Срезанная пулеметным огнем, она с грохотом полетела на палубу и покатилась, разбрасывая сажу. Буксир заволокло дымом, — Это бронепоезд! — не разобрав, в чем дело, пригнув голову, нелепо шепнул Лагин. — Труба это! Труба это! — ответил Митя. — А что, если артиллерия ударит? Один раз неприятельский пулемет нащупал буксир. Пуля выбила щепу, гулы заходили по «Волге». Митя провел на прощание пулеметом по пристани. Было слышно, как частая дробь просыпалась по железным крышкам лабаза. Буксир долго кружился посередине Волги, а потом повернул к Ярославлю. Когда солнце брызнуло по уменьшающемуся куполу Рыбинского собора и стрельба утихла, добровольцы вылезли на палубу, поднялся на ноги и Казардюк. — Кто вас посылал в налет на Рыбинск? — покрутив ус, спросил Казардюка полковник. — Всякий сознательный гражданин должен понимать долг, — залепетал математик. — И раз гражданская война, то захватывать позиции всякому отечеству дорого, — пробасил Казардюк и выпрямился. — Так значит, вас никто не посылал? — опуская руку, крикнул полковник. — Вы же, как бывший полковник, должны знать военную тактику, а я... я... — тыча себя пальцем в грудь, ответил Казардюк. — Я хотя и военный чиновник, но я вдохновитель. Нужно же в положение войны войти. «Чёрт!» — крикнул нервно, забегав по палубе полковник. Его шпоры звякали, он зверем поглядывал на Казардюка. «Вдохновитель! Военный чиновник! Чёрт! Чёрт!» Полковник остановился перед Казардюком. «Штатским людям!» — сказал Лебединский раздельно. «Ни в гражданскую, ни в какую другую войну соваться нечего! Наполеоны!» — протянул полковник. Добровольцы засмеялись. Не доезжая пятнадцати верст до Толкского монастыря, добровольцы увидели на правом берегу взмахивающую белым флагом фигуру. «Большевики опередили», — зашептал Казардюк, обращаясь к Мите. «Госпадает ловушка! Берег нужно обстрелять!» И он дернул Митю за гимнастерку. «Огня не открывать!» — грозно приказал Лебединский, посмотрев на Казардюка. «Пароходу подойти к берегу, насколько позволит мель!» «Военному чиновнику приказываю не отдавать больше панических приказаний, ибо старшим по пароходу являюсь я». Лагин, скинув гимнастерку, полуголый забрался на нос и, сев на него верхом, начал размахивать рубашкой. «В чем дело?» — крикнул, приставив руки к рту Лебединский. «Ярославль занят белыми!» — ответил человек с берега. «Кого вы везете? Мы белые! Мы соединились с чехами! Все по Волжье восстало!» «Лучше сдавайтесь!» «Сдавайся!» — хором крикнуло несколько голосов, и из-за бугра с десяток добровольцев. «Мы тоже белые!» — подняв вверх правую руку, крикнул Лебединский. «Мы заняли Рыбинск, но под давлением превосходящих сил противника принуждены были с боем отойти!»